Глава пятая. Мистика для Волкова. Макс жил один, в просторной квартире, которая занимала целый этаж в одной из самых дорогих новостроек города. Ему нравилось именно так, чтобы много пространства, воздуха и ничего лишнего. Хорошо, что вкусы совпадали с модой. Максу нравилось большое открытое пространство, где все комнаты сливались в одну и отличались лишь цветом коврового покрытия и мебелью. Хорошо, уютно сидеть вечером на диване, читать новости и смотреть на город через огромное панорамное окно. Или у барной стойки на кухне пить утром кофе. Единственные двери в квартире вели одна в ванную комнату, а вторая входная. Макса все устраивало, хотя кирпичные модные стены без штукатурки казались голыми, а квартира из-за своей планировки стоила втрое больше. «Я думал, что ты купишь дом», — удивился Егор на правах друга, придя на новоселье единственным гостем. «Дом — это много. Когда будет с кем жить, куплю. А пока я завидный холостяк». Отшутился тогда Макс. «Так и сказал бы, не нагулялся. Да и быть женой опера — так себе счастье. То ли дело за банкира». «В них тоже стреляют», — отбрил Макс, и разговор затух сам собой. «Может, стреляли и в Макса а убили Василису. И каждый раз это воспоминание отдавалось глухой болью где-то под ребрами. Вроде время шло, а это не проходило. И давить из себя улыбку становилось все сложнее. Коллеги в душу не лезли. Друзей у Макса, кроме Егора, не было. Особ женского пола в нем интересовали глубины не души, а кошелька. А сегодня еще вечеринка у мэра, на которой его обязал быть шеф. Начальник городской полиции полковник Соболевский был мужиком неглупым и, поняв, какое счастье к нему привалило в виде наследника семейства Волковых, пользовался этим как хирург-скальпелем. Точечно, но очень эффективно. «Волков, у тебя подвешен язык и богатый папаша в анамнезе, но ты за каким-то хреном протираешь штаны у нас, поэтому будешь представлять наше ведомство перед мэром. Всегда. Наш мэр – алкаш. Со стажем». Сопьюсь. Если ему о делах будет докладывать майор Петренко, то они уйдут в запой вдвоем. И нам не только не выделят кусок городского бюджета, но и урежут все остальное. Так что, Волков, каждый хорош на своем месте. Я опер, а не собутыльник. Ты сотрудник полиции. А значит, для своего ведомства должен быть тем, кем нужно. Пить тебя никто не заставляет. Будешь производить впечатление. Тем более, что супруга мэра о тебе спрашивала. Точнее, было сказать, прохода не давала, но шеф был прав. Через месяц докладов подмазанная пресса стала куда мягче писать о полиции. Районные отделы сверкали новым ремонтом за городской счет, а мэр полюбил жаловаться Волкову на жизнь за сигарой и стаканом коньяка. Волков, который бы с огромным удовольствием посадил мэра за взятки, вежливо кивал и терпел весь этот цирк. Понимая, что Соболевский прав, если мэр будет на их стороне, Жизнь всей полиции будет сильно проще. Когда ты мелькаешь через день в мэрии, диапазон того, что тебе позволено, сильно сужается. Например, нельзя выглядеть грустным. Нельзя перестать улыбаться. Нельзя сесть на мотоцикл и уехать в горы на месяц, потому что тошнит от всего. А последнее время Макса тошнило, И даже любимая работа не отвлекала от мрачных мыслей. Несчастный случай. Бывает. При твоей профессии... Не то время и место. Не повезло девчонке. Макс кивал. Все вокруг были правы, не поспоришь. Случайность. Из волочного охранника, который вытащил пушку, теперь пекут на восемь лет как минимум. Только легче не становилось. Потому что из-за Макса все произошло. Из-за него погибла красивая девушка Василиса. И что не делай, этого не изменить. Егор пытался вытащить его куда-то кроме работы, но Макс отказывался. Подружка Василисы, та самая Светка, с которой они ужинали за сутки до всего, что произошло, говорила, что стоит сходить к психологу. Хрен знает, может, и была права. Но Макс мозгоправов не переносил. Сам справится. Сегодня опять в плане мэрия. Приедет кто-то из столицы. Нужно красиво поговорить, рассказать, какие в полиции все молодцы. А потом можно и домой. Просмотреть, наконец, прихваченную с работы папку со старым делом трассы К-12. Дело было даже не тухлое, а засохшее, как мумия. Двадцать лет назад. Налеты на дальнобои, серия, все с трупами. И главное, никаких следов и свидетелей никаких. Дело вытащили из архива по приказу сверху. Сейчас пошла мода раскрывать старинные глухари, генный анализ, новые улики и все такое. Тема хорошая, но Макс выбрал себе самое глухое и толстое дело. Может, Получится отвлечься и не думать про Василису. Но в мэрию все равно придется съездить. Сегодня мероприятие было полуофициальным, поэтому Макс вытащил из гардеробной обычный деловой костюм. И тут начались странности, которые вообще-то не должны происходить с сотрудниками полиции, если они в здравом уме, конечно. Сначала он заметил за шторой какое-то светящееся насекомое, Зеленоватый слабый огонек, и на автомате попытался его прихлопнуть, но оно оказалось юрким и спряталось в щель. Макс сначала отшиб себе руку об оконную раму и только потом сообразил, что светлячок для центра города – редкость, и пусть себе живет. Наверное, его ветром занесло из парка. Только вот на окнах стояли сетки. Макс пожал плечами и пошел в ванную. На этом странности не закончились. Он едва не навернулся в душевой, Под пятку попал неизвестно откуда возникший обмылок хозяйственного мыла, которого у Макса и не водилось никогда. Твою мать! Не завалиться помогла только отточенная рукопашными тренировками реакция, иначе точно бы расшиб башку или сломал шею. Макс поднял обмылок, повертел в руках и кинул в мусорку. Может, Зоя Ивановна, приходящая уборщица, забыла? Но она вроде как пользуется специальными средствами, а не хозяйственным мылом которого Макс в глаза не видел последние лет двадцать. После пошла уже чистая чертовщина. Он перепутал полотенце. То, которым с утра снимало с лица остатки бритвенной пены, оказалось на крючке, а не в корзине. Хотя он помнил, точно помнил, как клал его туда. Пришлось опять лезть в душевую кабину и отмываться. И снова доставать у себя из-под ноги еще один обмылок. «Какого хрена?» Макс грохнул крышкой мусорки, отправляя этот кусок к первому. «Может, это все от недосыпа? Надо больше отдыхать». Потом Макс десять минут пытался завязать галстук, который явно что-то против него имел, ведь он был уверен, что умел завязывать галстуки. «Он их, твою же мать, всю жизнь завязывал. Со школы». Но в этот раз узел не получался. Скручивался, распускался, перекашивался, пока Макс со злостью не содрал эту удавку с шеи и не бросил на пол. Может, у него завелся полтергейст? Или Макс просто тихо и незаметно съехал с катушек? Ладно, задумчиво протянул он. Не очень-то и хотелось. Пиджаки и галстуки Макс не любил, Намерился с этим как с неизбежным злом или с плохой погодой. На важную встречу не попрешься в спортивном костюме и футболке. В итоге пришлось осторожно вернуть галстук на вешалку, туда же повесить пиджак, расстегнуть две верхние пуговицы у рубашки и закатать рукава. Уже спустившись на парковку, Макс похлопал по карманам и понял, что ключей нет. Совсем нет. Хотя он всегда на автомате клал их в карман брюк. И еще Макс был готов поклясться, что ключи были, пока он ехал в лифте, и давили на бедро. Однако стоило подойти к машине, Похоже, одной квартирой чертовщина не ограничивалась и последовала за Максом. Макс посмотрел на пустые руки и понял, что ключи от квартиры забыл. Сам. Тут обошлось без мистики. Замок на двери защелкивался, и Макс просто захлопнул дверь. Но пропажу ключей автомобиля, большого синего, точнее василькового, внедорожного Лексуса, это не объясняло. Конечно, можно было дернуть консьержа, чтобы тот достал запасные, но Макс решил дело проще. Вызвал такси. Водитель попался молчаливый, с разговорами не лез и довез быстро. В такси странностей не наблюдалось, хотя Макс всю дорогу, как дурак, ждал чего-то такого. Но доехали нормально. Зато в мэрии чертовщина как с поводка сорвалась. Правда, теперь действовала чужими руками и превратилась в обычное невезение. На входе какая-то неуклюжая официантка опрокинула на него поднос шампанским. Бокалы с грохотом разлетелись в дребезги, а Макс остался стоять и обтекать. «Волков. Неплохая фигура. Спортзал?» – заржал кто-то из знакомых рядом. «Работа». Макс попытался отлепить ставшую прозрачной рубашку от груди. Рубашка упорно прилипала обратно, показывая всем, что на фигуру и мышцы Макс не жалуется. Кто-то захихикал, но тихо. «О, простите, пожалуйста, простите!» Бедная девушка заметалась между мокрым Максом и осколками на полу. В итоге целых две минуты все бывшие в фойе гости с самым гиенистым выражением на лицах тайком снимали, как Макс пытается отлепить намокшую рубашку от груди и одновременно успокаивает впавшую в истерику девушку, которая лепетала, что ей конец, и ее сейчас уволят а когда он попытался поймать ее за руку, отгородилась пустым подносом, с ужасом посмотрела на Макса, словно тот сейчас ее сожрет. Судя по довольным рожам гостей, сливали сразу в интернет. Еще бы, такой скандал. Макс Волков убивает официантку в прямом эфире. Трансляция. Ставьте лайки. Наконец, распорядитель взял ситуацию под контроль, отправил зареванную официантку вытирать растекшуюся тушь, а Макса проводил в ближайший кабинет куда пообещал принести сменную одежду, как только ее доставят. Всунул в руки стакан виски со льдом и попросил не беспокоиться. Хорошо, хоть не шампанское. Макс не то чтобы беспокоился, просто обилие нелепых мелочей выбивало из колеи. Может, он с утра успел перейти дорогу черной кошки? Или бабе с пустыми ведрами? Хотя, судя по плотности и несчастья, таких баб должен быть целый отряд. Он бы заметил. Сначала мыло, потом галстук, Ключи. Теперь вот нелепая случайность. Он стянул мокрую насквозь и воняющую вином одежду, как мог сложил на стул для посетителей. Воспользовался оставленными распорядителем влажными салфетками и бумажными полотенцами, прикидывая, что душ был бы куда лучше. А еще лучше – сидеть сегодня дома и не вляпываться во всякую мистику. В кабинете на стене, кроме портрета президента и репродукции «Утро в сосновом лесу», Висели африканские маски и расписные глиняные тарелки. У окна стойка с флагом, а рядом подставка для зонтов, в которой торчали сувенирное копье и бамбуковая палка. Владелец кабинета явно любил экзотику. Макс с опаской огляделся, но ничто в кабинете гадить ему вроде бы не планировало. Он уселся в кресло, выдохнул, посмотрел на виски, но пить не стал. На неприятности лучше смотреть трезвым. Дзинь! на улице что то звонко щелкнуло и макс на рефлексе сначала пригнулся а потом не выпрямляясь рванул к окну занавешенному тяжелыми бордовыми шторами уж слишком сильно звук напомнил лопнувшее от пули стекло киллер но за кем тут охотиться и мэры всеместные шишки сейчас в общем зале а тут только макс осторожно отодвинул штору стекла целы снаружи никого может звук с этажа выше но там только чердак у мэрии два этажа Макс выпрямился и, уже не скрываясь, поглядел в окно. Оно выходило на большой внутренний двор, где рос побуревший от летней жары каштан. Стояли пара скамеек и огороженная пластиком будка для курения. Работа в учреждении была нервозной. За здоровый образ жизни тут боролись, но без фанатизма. Задворки Мэрии, в отличие от пафосного фасада с колонадой, были куда симпатичнее и естественней. Даже бродячая кошка спала на одной из скамеек. Макс уже хотел вернуться в кресло, но тут дверь кабинета тихо стукнула, и в кабинет вплыла жена мэра.